Глава 73. Прежде чем вернуться в квартиру на Пласа-майор, Елена и Сараты заехали в бар на улице Постас, не столько, чтобы выпить, сколько, чтобы спокойно обсудить, что делать дальше. Как ты поступишь с Лукасом? Ты не можешь вечно держать его прикованным к кровати. О чем я, по-твоему, думала всё утро? Единственное, что пришло мне в голову, отвезти его к отцу в Уруэнью. Но я не представляю, как отреагирует Абель, когда узнает, что я его нашла. Кроме того, там сейчас Урора. Она тоже не может оставаться там всю жизнь. Сараты знал, что Елена не хочет никуда перевозить девушку, пока они не поймают падры. Он понимал, что она боится за Урору и не стал давить на инспектора. Когда в задаче столько неизвестных, все слишком зыбко и опасность велика, но рано или поздно принять решение все же придется. Мы так и не поговорили о деньгах, на которые я играл в притоне Картабария, — сказал Сараты. Марьяха сообщила, что 150 тысяч евро вернулись на мой счет. Тебе возместили даже оргсбор. Я получила еще 10 тысяч наличными, они у меня дома. Правда, не все. За вычетом 6 тысяч, которые мне пришлось истратить. — На что? — удивилась Елена. — На Ордунью. Сараты рассказал о событиях того дня когда Элену увезли в поместье, о звонке с требованием денег и о состоянии, в котором он нашел Ордунью. Он не знает, что это твои деньги. Думает, что должен мне, и уже несколько раз клялся, что все вернет. Не говори ему, что деньги мои. Пусть думает, что твои. Разберемся, когда все закончится. И предупреди его, чтобы не делал глупостей. Вернет, когда сможет. Это не срочно. Их разговор прервал телефонный звонок. Ческа сообщила, что проверила распорядок дня Вилья Кампы. До четырех все подтвердилось, но про вторую половину дня он соврал. На партийном собрании он не присутствовал. Ты уверена? Это подтвердила одна из сотрудниц партийного комитета. Среди секретарш он, кстати, фигура известная, любитель распускать руки. Спасибо, Ческа. Отличная работа. Закончив разговор, Лена задумалась, что делать дальше. Сарате. Велиэкамп нас обманул. После обеда он был свободен и теоретически мог доехать до кота Сирана. Побудь с Лукасом, я поеду к Рентера. Хочу попросить у него ордер на обыск квартиры Велиэкампа. Что ты рассчитываешь там найти? Там может быть что угодно. Начиная с сулик, которые помогут нам выйти на падре, и заканчивая кольцом с пурпурным камнем. Будь осторожна, Елена. Нельзя бросать вызов сильным мира сего, если не уверен в победе. Если ты ошибаешься, все наши усилия пойдут прахом. Не волнуйся, я знаю, что делаю. Хохот Лукаса, смотревшего мультфильмы, Елена и Сараты услышали еще с порога. Они накупили в супермаркете еды, чтобы у Лукаса был выбор, и кое-что из вещей, чтобы он мог переодеться. Ты не скучал? Нет. Я не смотрел телевизор с тех пор, как ушел с Димасом. Прикольная штука. «Тебе придется побыть в Сараты». «Ты теперь моя нянька?» — спросил Лукас. Я останусь только, если ты примешь душ и переоденешься, От тебя пахнет так, как будто воняет». Попробовал пошутить Сараты, чтобы завоевать доверие подростка. Пока Лукас принимал душ, Елена попрощалась с Анхелем и поблагодарила его за помощь. «Будь осторожен, не доверяй ему. Он на моих глазах чуть не убил человека». «Буду, не волнуйся. Я вернусь, как только смогу». Рентеры ждала Лену, и как только она переступила порог его кабинета, взорвался. «Ты совсем рехнулась. Явилась к Вильякампе домой. Ты забыла, что я тебе говорил? Это лучший человек из всех, кого ты встречала в жизни». Рентеры, я знаю, что делаю». «Нет, ты даже не представляешь себе, что делаешь. Ты помешалась на этом расследовании. Я буду вынужден тебя отстранить». «Я прошу ордер на обыск в доме Игнасио Вильякампы». «Елена, тебе нужен отпуск. Поезжай на Карибы. Или в Италию. Там ты сможешь пить грапу, пока у тебя мозги не растворятся. Только ради бога! Прекрати делать глупости!» «Рентера, я думаю, что Вильякампа замешан в делах Пурпурной сети. Комиссар схватился за голову, проклиная себя за то, что не уволил Елену. После похищения сына ей ни в коем случае нельзя было возвращаться в отдел. «С чего ты это взяла?» спросил он, надеясь, что она поймет всю абсурдность своих обвинений. Димас, тот тип, которого вчера застрелили во время операции, работал в приюте для несовершеннолетних в Сан-Лоренсо. Это он убил Айшу Басир. И? Ты понимаешь, что это ровным счетом ничего не значит. Есть и другие совпадения. Самое главное, что Вилья Кампа наврал насчет пятничного Альби. Он заявил, что был на партийном собрании, но его там не было. «А где он, по-твоему, был?» В поместье Трависсера в Смотрел бой между подростками со смертельным исходом. «Боже, Елена, что за вздор?» «Я очень близка к разгадке Рентера. Поверь мне». «Нет, я не собираюсь тебе верить. Забудь об Игнасио Великампе. Предупреждаю тебя в последний раз!» Елена вышла из кабинета, кипя от злости. Глупо было надеяться, что Рентера примет ее сторону и она задним числом пожалела о своей наивности. Тот факт, что Димас работал в возглавляемом Вильекампой приюте, не показался комиссару невероятным совпадением. Но она не выпустит эту кость. Она предъявит Рентеру и другие доказательства. И если потребуется, принесет их на блюдечке с золотой каемкой.